«Как я мечтал о ней!» «Но никогда не думал, что она состоится!» «О боги ада! Как я ждал этой минуты!» Кровожадную радость незнакомца трудно было вынести. Его челюсти судорожно сжались, на почерневших губах выступила пена. «Прочь от меня!» — приказал Шахамурас, следя за ним, сузившимися глазами. Ха! Это было ручание дикого волка. Шаха-мураз, великий лорд Акифа, будь ты проклят, как рад я тебя видеть! Тебя, который скормил стервятником моих товарищей, который разрывал их, привязывая к диким лошадям, которые ослеплял их, увечил и калечил. «Эх ты, пес! Грязный пес!» Его голос перешел в безумный вопль, и он бросился на шаха Мураса. Несмотря на его жуткий вид, Оливия ждала, что он упадет при первом же скрещении мечей. Безумец или дикарь, что мог он сделать ногой? противодетого в кольчугу повелителя Акифа. Было мгновение, когда лезвия молниеносно блеснули, словно бы едва коснулись друг друга, и тотчас разлетелись. Затем меч мелькнул быстрее сабли и со страшной силой опустился на плечо Шахамураса. Оливия закричала при виде ярости этого удара. Она явственно различила вместе со звоном кольчуги «Хруст ломающихся костей!» Герканец отшатнулся. Лицо его мгновенно покрыла пепельная бледность. Из-под кольчуги текла кровь. Сабля выпала у него из руки. «Пощады!» — хрипло прошептал он. «Пощады!» — голос незнакомца дрожал от бешенства. Такой пощады, как ты оказал нам, свинья!» Оливия закрыла глаза. Это была уже не битва, а кровавая бойня, безумная и яростная, вдохновляемая ненавистью и бешенством, в которой разрешились страдания битвы, массовых убийств, пыток, и страшного преследования. Хотя Ливия знала, что Шаха-Мурас не заслуживает сострадания и жалости ни от одного живого существа, она закрыла глаза и зажала руками уши. Она не могла видеть этот поднимающийся и опускающийся меч, с которого капала кровь. Не могла слышать, чавкающий звук, с которым он кромсал тело поверженного врага, и захлебывающиеся крики, которые становились все тише и, наконец, прекратились. Оливия открыла глаза. Незнакомец отвернулся от окровавленной, изуродованной фигуры которая лишь отдаленно напоминала человека. Грудь победителя вздымалась от усталости и волнения. Лоб был покрыт испаренной, правая рука забрызгана кровью. Он не заговорил с ней, даже не глянул в ее сторону. Оливия смотрела, как он направился сквозь тростник к воде, нагнулся и за что-то потянул. Выплыла лодка, которая была укрыта среди зарослей. В этот момент девушка догадалась, что намерен делать незнакомец. И эта догадка побудила ее действовать. «Подожди!» – взмолилась она, вскочила на ноги и, пошатываясь, побежала за ним. «Не оставляй меня. Возьми с собой». Он обернулся и уставился на нее. Теперь он выглядел по-другому. Его воспаленные глаза не были безумными, как будто кровь, которую он только что пролил, потушила огонь его бешенства. — Кто ты такая? — требовательно спросил он. — Меня зовут Оливия. Я была его пленницей. Я убежала, он преследовал меня. Поэтому... Он и оказался здесь. О, не оставляй меня. Его воины неподалеку. Они найдут его тело, найдут меня рядом с ним. О! Девушка застонала от ужаса и заломила белые руки. Он в замешательстве уставился на нее. — Ты действительно хочешь отправиться со мной? — сурово спросил он. — Ведь я... «Варвар! И я вижу, что ты боишься меня!» «Да, я тебя боюсь», — ответила она. Она была слишком потрясена всем происшедшим, чтобы скрывать свои чувства. «Я не могу сдержать дрожи при виде тебя. Но гирканцев я боюсь больше. О, позволь мне отправиться с тобой». Они подвергнут меня пыткам, если найдут рядом с телом своего мертвого повелителя. «Что ж, садись!» Он посторонился, и она быстро шагнула в лодку, стараясь не коснуться варвара. Она уселась на носу лодки. Варвар ступил в лодку, оттолкнулся от берега веслом и, используя его как шест, принялся с трудом прокладывать дорогу среди высоких стеблей тростника. Наконец они выбрались на чистую воду. Тогда он взялся работать обоими веслами, делая ровные, сильные, уверенные грибки. Мощный мускул его торса, плечи, рук напрягались в такт усилием. Некоторое время они молчали, Девушка скорчилась на носу лодки. Мужчина работал веслами. Она наблюдала за ним с боязливым любопытством. Очевидно было, что он не герканец, и он не был похож на представителя какой-либо из гибарейских рас. В нем была твердость волка, которая отличает варваров. Его черты лица, принимая в расчет шрамы битв, грязь, и кровь последних событий отражали такую же неукрощенную дикость. Но в них не было тупой злобы или извращенной жестокости. — Кто ты? — спросила девушка. — Шаха-Мурас назвал тебя казаком. Ты был в этой банде? — Я Конан из Кемерии, — буркнул он. «Я был с казаками, как нас называли герканские псы». Она имела смутное представление о том, что названная им страна лежит далеко на северо-западе, намного дальше самых далеких государств ее расы. «Я дочь короля Офира», — сказала она. «Мой отец продал меня повелителю шемитов» потому что я отказалась выйти замуж за принца Кофа. Кемериц удивленно хмыкнул. Губы девушки искривились в горькой усмешке. О да, цивилизованные люди иногда продают своих детей дикарям в рабство. И при этом они называют «твой народ варварским», Конан Кемериц. «Мы не продаём своих детей», — проворчал он, свирепо выпитив подбородок. «Ну вот, я была продана. Но пустынный вождь нашёл мне самое лучшее применение. Он хотел купить благосклонность Шаха-Мураса. И я была в числе даров, которые он привёз в Акиф, город пурпурных садов. Потом... Она вздрогнула и спрятала лицо в ладонях. «Я должна была бы давно разучиться, испытывать стыд», — сказала она наконец. Но каждое воспоминание для меня словно удар плетью для раба.